заметить стать не умели за сим остаюсь посланник яя величества государни всероссийской екатерины ко двору неаполитанскому и вашего превосходительства верный слуга граф скавронский с какой радости я этому бриллиантовому маркизу верный слуга подумал скавронский запечатывая конверт «Славная у нас почта!» — подумал в свою очередь вице-канцлер Куракин, складывая письмо. «Рыцарь уже два дня в столице, а мне сообщают, что скоро прибыть имеет. То ли рыцари слишком быстро по Европе перемещаются, то ли почта у нас никуда». Воротнички, подпиравшие выбритый до экземы подбородок Куракина, доставляли ему мучительное служебное наслаждение. «Режет!» — думал он. Ну, а кому нынче легко... Куракин засунул указательный палец под воротник и провел полукруг, тыльной стороной собрав бисеринки пота во фронтальных складках шеи, затем приказал секретарю заказать в архиве подборку документов по Острожской приории Ордена Госпитальеров, потом включил аннотацию письма Сковоронского в ежедневную записку для безбородки и с неудовольствием отправил Нарочного к начальнику тайной экспедиции. Шишковскому с копией письма Павла Мартыновича. Для сведения лаконично начертал он в уголке красной тушью наискосок. Полюбовался и добавил «хранить вечно». «Вечно», Куракин подчеркнул двумя жирными чертами. Шишковский не носил воротничков и ненавидел слово «вечно». Впрочем, недолюбливал он также во веки веков, на долгие лето и незабвенный. Бессмертие, а заодно уж и бескорыстие, тоже не входили в число излюбленных существительных, и даже без конца и без края вызывало у генерала безотчетную тревогу. Шишковский из той же почты получил два донесения. Первое от Федора Головкина из Неаполя. Второе — от Волконского с Мальты. Головкин доносил, что Джулио Литте — человек серьезный, однако в делах международных несведущ чем и рекомендовал воспользоваться, кому следует. В конце письма имелась любопытная приписка. «Постскриптум. Нам показалось, что Екатерина Васильевна Скавронская сделала на графа Литту сильное впечатление». «Интересно», — подумал Шишковский. «Впрочем, на кого ж Екатрина Васильевна не делает впечатления? Но интересно. Второе письмо оказалось списано под диктовку Волконского, незнакомой рукой. Петром, что ли?» — подумал Шишковский, на зубок знавший почерк резидентуры. «У Фомы закорючки поразмашистей». Навстречу мне шли два близнеца, совершенно одинаковые, но посмотрел на меня только один, — вспомнил Шишковский, — один из любимых куанов Лао-Дзи, недавно вышедших в типографии Московского университета, где после заключения Новикова в Шлиссельбургскую крепость предпочитали издавать книги древних авторов. — Оказия надежна, потому пишу, собственно, ручно, — начиналось письмо. Оказия была никуда. Какой-то купчик из Малаги до Триеста, но уж больно худой, потому, не рискую писать своей рукой, разобрал между строк Шишковский. Волконский доносил о своих морских маневрах в большой гавани Мальты. Шишковский нахмурился, и на бугриста его лицо, казалось, набежало бугров вдвое против прежнего. — Однако, смею надеяться... Иронически заканчивал Волконский, что с завоеванием большой гавани симпатия первых лиц ордена ко вторым лицам России подвинулась на высшую ступень. — Мальчишка, — подумал Шишковский, — за такие дела я бы твоей мордой все ступени в один присест пересчитал. И кого это он, интересно, под вторыми лицами разумеет? Шишковский отодвинул бумагу да подумал он впрочем в россии все лица вторые первые давно или в гробу или в крепости или за границей прочитав копию с донесения сковронского присланную куракиным шишковский снова поморщился о слабости партикулярных быть в столь молодом человеке могущих заметить стать не умели повторил он слух черт знает какая колесина